Глава седьмая. Если вы не более меня заинтересованы в том, как я провел следующий день, то минуты четыре вам придется отчаянно скучать. Кое-какие события происходили, но никаких прорывов, о которых мне было бы известно. Сначала расскажу о вечере понедельника и соли Пензере. Лучше Сола никого нет. И, на мой взгляд, он один, стоит 45 оперативников наших коллег вместе взятых. Вот только домой он возвращается слишком поздно. Телефонную будку я нашел быстро в ближайшем баре, набрал номер, но никто мне не ответил. О том, чтобы вернуться на наше полуночное собрание и попытаться позвонить позже, не могло быть и речи. Когда Вулф отправляет меня на задание, то хочет, чтобы оно было выполнено. Я, кстати, тоже. Я подождал пять минут и попробовал снова. Еще раз, через десять минут. Так продолжалось целую вечность. только в четверть второго Сол наконец снял трубку. Он сказал, что вел слежку для Бэскома и что завтра в полдень ее нужно будет возобновить. Я сказал, что возобновлять ее не нужно, если только Сол не желает, чтобы Вулфа и меня обвинили в убийстве и, вероятно, осудили. И велел ему отменить все дела и ждать звонка завтра в 8 утра. Потом я вкратце описал ему самые яркие моменты нашего с Вулфом дня, пожелал спокойной ночи, вернулся в отель, поднялся в 902 номер и обнаружил Вулфа крепко спящим в ближайшей к окну кровати. Окно наставил настежь и в комнате было холодно, как в могиле. Раздевался я при свете, падающем из приоткрытой двери в ванную. Когда я сплю... Я сплю. Но все равно никогда бы не подумал, что животное с габаритами Вулфа способно подняться с постели, встать на задние лапы, одеться и вообще передвигаться по комнате, не разбудив меня. Да еще в таком холоде. Хотел бы посмотреть, как он это проделал. Опроснулся проснулся я от щелчка, с которым он повернул дверную ручку. Я открыл глаза, сел в кровати и воскликнул. «Эй, куда это вы собрались?» Он обернулся, стоя на пороге. «Звонить Солу. На который час?» «Если верить твоим часам, то двадцать минут восьмого. Вы же говорили в восемь часов. Сначала я кто-нибудь перекушу. А ты отдыхай». После того, как я поговорю с Солом, дело не предвидится. Вулф вышел, закрыв за собой дверь. Я повернулся на другой бок, поволновался немного о том, сумеет ли Вулф втиснуться в телефонную будку, и снова заснул. Правда, не так глубоко, как с вечера. Звук ключа в замочной скважине моментально разбудил меня. Я глянул на запястье. Восемь тридцать пять. Вулф вошел, и закрыл дверь, снял пальто и шляпу и убрал их в шкаф. Я поинтересовался, дозвонился ли он до Соло, и Он сказал, что да, и что он, Вулф, удовлетворен. Я спросил, чем закончилось вечернее собрание, согласились ли наши коллеги содействовать. И он опять сказал, что да, и что он, Вулф, удовлетворен. Потом я спросил, какая на сегодня у нас программа, и он сказал, что никакой. Я спросил, удовлетворен ли он этим, и он сказал, что да. Во время этого диалога он продолжал разоблачаться. Оголившись без видимой реакции на жуткий холод, он надел пижаму, забрался в постель, укутался одеялом и повернулся спиной ко мне. Похоже, настала моя очередь. Снание в одном глазу, время приближается к девяти утра, в животе пусто. Я скатился с кровати, пошел в ванную, где помылся и побрился. Затем оделся, с трудом застегивая пуговицы окоченевшими пальцами, спустился в холл и купил «Таймс» и газет. В ресторане нашего отеля я заказал апельсиновый сок, оладий, колбасу, омлет и кофе. Когда официанты уже начали косо поглядывать на меня, я перебрался из ресторана в холл, там и дочитал газеты. Об убийстве Уильяма А. Донахью там не было ничего такого, чего бы я уже не знал. За исключением пары дюжин бесполезных мелочей. Вроде заключения судмедэксперта о том, что Донахью умер за два или пять часов до того момента, когда проводилась экспертиза. В газет впервые были опубликованы фотографии Вулфа и меня в статусе арестованных. Я получился неплохо, а вот Вулф просто ужасно. Был там и портрет Альберта Хайта, очень удачный, а также фото Донахью, сделанные, очевидно, после того, как патологоанатомы разгладили его лицо. Затем я вышел на улицу подышать воздухом. Мне пришлось поднять воротник пальто, потому что было ветрено и почти так же холодно, как у нас в номере. Выяснилось, что гулять, будучи выпущенным под залог, куда приятнее, чем обычно. Хочется шагать и шагать, туда глаза глядят, не останавливаясь. Шел уже двенадцатый час, когда я вернулся в отель, поднялся на лифте на девятый этаж, открыл дверь и шагнул в морозильную камеру. Вулф все еще был в постели и не шелохнулся, когда я вошел. Я постоял, глядя на него без капли нежности. Мои размышления о том, что делать, прервал стук в дверь, громкий и бесцеремонный. Я повернулся и отворил дверь. В номер ввалился громила переросток, собираясь пройти по мне, как по ковру. Именно этого мне и не хватало. Я столбом встал у него на пути, так что он едва не налетел на меня. «Я полицейский», — рявкнул он. «Так и надо было сказать». Даже если вы из полиции, я не коврик. Что вам нужно? Вы Арчи Гудвин? Да. Вас вызывают к окружному прокурору. Вас и Нира Вулфа. Я пришел за вами. Вообще-то, в данной ситуации следовало сказать Громиле, что мы обдумаем его предложение и сообщим о нашем решении позднее, а потом захлопнуть дверь. Но на Вулфа я злился сильнее, чем на полицейского. Но не было у него никаких причин отсылать меня звонить Солу до того, как закончится вечерняя конференция с коллегами-сыщиками. А потом, когда он вернулся после звонка Солу, с его стороны было абсолютным ребячеством завалиться в постель, не сказав мне ни слова о том, что он затевает. Я предлагал ему разделить вину пополам, но нет. Я в его глазах ягненок, тогда как он лев. Поэтому я отступил в сторону, позволяя полицейскому войти в номер, и обернулся. Вулф открыл глаза и свирепо смотрел на нас. «Вот это мистер Вулф», — сказал я Бабуину давайте одевайтесь», — скомандовал он. «Я провожу вас в офис окружного прокурора на допрос». «Вздор!» — голос Вулфа был холоднее ледяного воздуха. «Я предоставил мистеру Хайту и мистеру Груму всю информацию, которую располагаю. Если окружной прокурор пожелает навестить меня, то я смогу принять его через час или около того. Передайте мистеру Груму». Он осел. Не нужно было меня арестовывать. Теперь у него не осталось ни одной угрозы, чтобы воздействовать на меня. Если только он не вознамерится обвинить меня в убийстве или отменить освобождение под залог. Но первое будет безрассудством, а второе вызовет серьезные затруднения. Убирайтесь отсюда. Нет. А, Арчи, как сюда попал этот человек? Вошел ногами. Он постучал и открыл дверь. — Понятно. — Это ты, который можешь быть и зачастую ведешь себя, как истинный Горацио. Он перевел взгляд на громилу полицейского. — Вас, сэр, прислали сюда только за мной? — Или за нами обоими? — За обоими. — Хорошо. Забирайте мистера Гудвина. Меня вы сможете увести только силой, а я слишком тяжелый, чтобы меня поднять. Пусть окружной прокурор позвонит мне попозже и попросит о встрече. Но я сомневаюсь, что найду для него время. Бабуин помялся, открыл рот, захлопнул его и открыл снова, чтобы велеть мне идти следом. Я пошел. Наверное, Вульф думал, что хорошо, врезал мне по почкам, но на самом деле ничего подобного. Поскольку меня не включили в общую программу, то препирательство с прокурором — не худший способ протянуть время. Потом мне пришло в голову, что другим неплохим способом протянуть время стал бы ланч в обществе Салли Кольт. Но было уже начало третьего, когда окружной прокурор наконец решил, что я безнадежен. Я зашел в аптеку и позвонил Вулфу, сказал ему, что прокурор безнадежен, спросил, есть ли у него для меня указания, и получил отрицательный ответ. Когда я позвонил Салли Кольт и спросил, не желает ли она сходить в кино. Она сказала, что сходила бы с удовольствием, но, увы, занята и потому не может. Она занята. Хм, чудненько. Буду тешить себя надеждой, что у нее получится спасти меня от электрического стула. Я двинулся было к буфетной стойке с намерением купить сэндвич и стакан молока. Но вспомнил, что в этой поездке все расходы оплачивает фирма, покинул аптеку и отправился на поиски ресторана, который рекомендовал Стэнли Роджерс. Там я поел на 6 долларов и не забыл взять чек. Официант подсказал, где можно найти бильярдный зал, и оттуда я еще раз позвонил Вулфу, чтобы он знал, где меня искать. Потом я посидел немного, наблюдая за игрой, получил от местного катала приглашение сыграть, согласился на партию в стрейт-пул. Избежал полного разорения только благодаря тому, что отказался поднимать ставки на тот уровень, который предлагал Катала. Наконец он решил, что я скупердяй, и потерял ко мне интерес. Было уже семь часов вечера, время приближалось к обеду, но я не желал навязывать свою компанию обитателю 902 номера, и поэтому взгромоздился на табурет и стал следить за трехбортным карамболем двух акул. На чемпионов мира они не тянули, но играли хорошо. Когда один из них поднимал ки для удара Массе, меня позвали к телефону. К аппарату я шествовал не спеша. Пусть Вулф подождет. — Алло. — Алло, это мистер Гудвин? — Слушаю. — Это Салли Кольт. Мне очень неловко от того, что я отказалась от вашего приглашения, но я не могла его принять, честное слово. Я подумала... Вдруг вы согласитесь поменять кино на обед? Мне понадобилось время, чтобы совладать с чувствами. Только один человек мог сказать ей, где я. Но Салли-то не виновата. Конечно, — ответил я ей. Ем я каждый день. Когда? В любое время, хоть сейчас. В отеле? Нет, я знаю место получше. Всего в двух кварталах. Ресторан «Хеннингер». Предлагаю встретиться там через 15 минут. Идет? «Идет. Вы сказали, Хеннингер?» «Да». «Хорошо. Я скажу мистеру Вулфу, где мы будем, на тот случай, если ему понадобимся. Я позвоню ему?» «Не надо, я сама ему скажу. Он здесь рядом». Направляясь к гардеробу за пальто и шляпой, я пытался разобраться, что за чувства меня обуревали. «Холодная ярость». Гений заслуживает определенного снисхождения, но это уже чересчур. Любопытство. Что, черт возьми, он делает с ней? Облегчение. По крайней мере, он поднялся с кровати и оделся, если только его отношение к женщинам не сделало сальто мартале. Душевный подъем. Почти при любых обстоятельствах свидание с хорошенькой девушкой — это удовольствие. Ожидание. Очень может быть, что по ходу вечера... Она сочтет возможным рассказать мне, что происходит с моим работодателем. Ожидание не оправдалось. Обед прошел очень приятно. Еще до его окончания я готов был сделать одно исключение из своего вердикта о женщинах-сыщиках. Но о текущих делах Салли не сказала ни слова. А сам я спрашивать, разумеется, не собирался. Наверняка Вулф попросил я помалки Приводить подробности я не могу, но, поверьте, когда подали десерт и кофе, мы с Салью уже неплохо сблизились. А когда дамочка улыбается мне определенным образом, но при этом старательно обходит ту тему, которая, как ей прекрасно известно, не дает мне покоя, я понимаю, кто-то сбил ее с правильного пути. Мы допивали кофе и раздумывали, не перебраться ли в одно заведение на той же улице, где есть танцпол. Когда официант попросил меня подойти к телефону, я подошел. — Алло, Арчи. — Ага. — Мисс Кольт с тобой? — Ага. — Возвращайся в номер и приведи ее с собой. — Ага. Я вернулся к столу, сообщил Салли, что нас ждут, попросил чек и оплатил его, после чего мы отправились в отель. Тротуар местами обледенел, и она взяла меня под руку. — Вообще-то... Детективом такая беспомощность не к лицу, но она хотя бы не повисла мне на локте. В отеле мы поднялись на девятый этаж, и Салли зашла в девятьсот семнадцатый номер, чтобы оставить там свои вещи, а я дожидался ее в коридоре. Мне было велено привести ее, и поскольку это оказалось единственным моим заданием за целый день, я хотел выполнить его как следует. Она опять присоединилась ко мне, мы дошли до номера девятьсот два. Я открыл дверь своим ключом и мы ступили внутрь. Там было полно людей. «Ну надо же!» — оживленно воскликнул я, ибо не собирался выказывать свою обиду на публике. «Еще одна вечеринка, а?» Вулф сидел в кресле у дальней стены. Письменный стол передвинули, теперь он стоял рядом с Вулфом. На нем лежали бумаги. Долбонер устроилась за столом напротив Вулфа. Она самодовольно ухмылялась. Если вы подумаете, что я несправедлив, что на самом деле она не ухмылялась, а просто не выглядела несчастной, то будете абсолютно правы. Вулф кивнул мне. — Можешь не закрывать дверь, Арчи. Еще должны подойти мистер Грум и мистер Хайт.